Глава 16. Фестиваль. На необычный нож и металл, из которого он был сделан, обратил внимание и не только я. Катя с Максом тоже удивленно уставились на оружие, а потом перевели взгляды на меня. «Что, испугались?» — ухмыльнулся парень. Нашу реакцию он прочитал неправильно и потому продолжил запугивать. «Сейчас я вам улыбки этим ножом сделаю. От уха до уха!» «Нужик и в самом деле хороший», — кивнул я. «Не подскажешь, где взял такой?» «Что, такой же хочешь?» — ухмыльнулся тот. «Парни, а ну прекратите! В моем заведении такого поведения...» Начал старик, но парень его оборвал. Рявкнул. «Заткнись!» — вновь повернулся к нам. «Деньги на стул!» «Денег мы тебе давать не будем», — спокойно ответил я. «Но предложим кое-что другое». «Ты говоришь нам, где взял такой нож, а мы за это не трогаем тебя». Некоторое время парень стоял в недоумении, потом зычно рассмеялся. Его спутники тоже загоготали. «Ну развеселили!» — утирая навернувшиеся слезы, произнес тот. «Давно так не смеялся». «Ну так что, принимаешь наши условия?» «Да я тебя...» Противник бросился на меня, но не успел даже занести нож для удара. Я с легкостью увернулся от выпада и контратаковал. Точный удар в ребро заставил выпивоху согнуться от адской боли и упасть на пол. Следом пошли его собутыльники. Те даже не смогли толком атаковать. Мешковато попёрли на нас и тут же отхватили от Кати, которая расшвыряла их в разные стороны. Я схватил главаря за волосы и оттащил в сторону, где наш разговор не услышали бы. — Я прошу вас, не ломайте мебель! — запричитал хозяин заведения. — Все будет в порядке ответил я ему и схватил главаря за горло. «Давай поговорим», — мило произнес я, сжимая руку. Противник захрипел, засучил ногами, но вырваться из захвата не смог. «Ты не против поболтать?» Только и смог выдавить он. Глаза его округлились, налились кровью, он задыхался. «Ничего страшного, пусть потрепыхается». Когда лицо противника налилось пунцовым цветом, я ослабил хватку, давая кислороду проникнуть в легкие. Главарь принялся жадно глотать воздух. Это тебе аванс. Все остальное в зависимости от того, какие будут ответы. И я вновь сжал горло. А теперь ответь мне, будь так любезен. Где ты взял этот нож? Вновь ослабил хватку я. На берегу, прохрипел Главарь. На каком берегу? У Масакуин. Выкинула на берег железяку необычную, я не отдал кузнецу. Он выточил нож, говорит, хорошая сталь. Все, я больше ничего не знаю, правда. Просто нашел на берегу. Да, кусок металла проткнул насквозь толстый брус, потому и не утонул. Его вместе с деревяшкой выкинула на берег, я и подобрал, вот. Не врешь? Я вновь усилил хватку. Головарь засучил ногами, пытаясь вырваться, но не смог. Полоснящимся от жира щекам покатились слезы. Не вру. Одними губами прошептал тот. «Ну что ж, вот и поговорили. Правда, прекрасно? Теплая беседа порой так согревает, а откровения в ходе беседы пробирают до самого нутра». Я отпустил горло, и парень принялся жадно глотать воздух, раскрывая рот, словно рыба, выброшенная на берег. «Это мы возьмем в качестве моральной компенсации», — произнес я, забирая нож. Головарь не возражал. Я вернулся к Максу и Кате, кивнул им. «Пора уходить». Мы доплатили старику еще денег, понимая, что к нему вскоре потянутся дружки того, кого мы сейчас опозорили, в надежде разузнать, кто мы такие. Старик едва ли помог бы им, но в качестве морального возмущения все же подкинули ему пару купюр. Вышли на улицу. «А не сходить ли нам на фестиваль «Белый сом»?» — предложил я, поглаживая стальную рукоять ножа, лежащего у меня в кармане. «На фестиваль?» — удивился Макс. «Зачем?» «Говорят, там будет много интересного». В рассказ главаря «Пьяной шайки» я верил. Проверил с помощью небольшого конструкта его ауру. Он говорил чистую правду, и потому становилось еще интересней. Этот элемент механизма «Вепрь», который мы везли целую неделю в трюме пассажирского корабля, стоит невероятных денег. Так как же так получилось, что одна его деталь оказалась в воде и просто прибилась к берегу, словно какой-то мусор? На этот вопрос предстояло ответить. Мы двинули вдоль пирса. Вышли на покатую тропинку, которая вывела нас на покатый склон. Остановились. Прохладный порывистый ветер ударил в лицо, принося с собой запах не только морской соли, но и каких-то вкусностей, идущих от лавочек фестиваля. Дальше за полоской темной воды возвышался мыс. «Видимо, это тот самый мыс Квин, предположил я, внимательно рассматривая его. Резко выдающийся острым хребтом из воды, словно спина морского чудовища со строконечными пиками, выглядел он величественно и одновременно пугающе. Скалистое основание было облеплено серым лишайником и мхом. Кое-где высились уродливые деревца, цепляющиеся за острые камни корнями. На самом верху мыса высилась башня. То ли маяк, то ли смотровая. Серая, такая же заросшая лишайником, она не имела ни окон, ни дверей. «Это здесь местные убийцу ловят?» — спросил Макс. «Место и в самом деле не самое удачное. У мыса из воды много острых камней торчит. еще столько же, наверное, под водой. Плохая затея туда на лодке». У противоположного берега были разбиты палатки и навесы. Вдоль лотку входило множество людей. Звучала музыка. «Видимо, это и есть тот самый фестиваль?» — предположил Макс. «Думаешь, там мы сможем найти что-то интересное?» — спросила Катя. Я пожал плечами. Не знаю, но чутьё подсказывает, эта деталь не просто так появилась в том районе. Ее могли подбросить туда? Могли, но какой в этом смысл? К тому же тут придурок сказал, что железяка застряла в толстом куске дерева. Зачем ее вколачивать туда? Тут явно что-то происходит. Но пока не пойму, что именно. Пошли поглазеем на местные достопримечательности и перекусим жареными карасями. Мы спустились вниз. Толпа не обращала на нас никакого внимания, хотя мы и выглядели совсем не так, как местные. Впрочем, приезжих тут тоже хватало. Все хотели посмотреть на местную забаву Лулесу, да и покушать до отвала тоже хотелось. А покушать было что: лавки ломились от яств и кушаний, и не только рыбных. Овощи, фрукты, свежие и приготовленные, карамелизованные и запеченные на пару, на гриле, во фритюре и соленые, Острые и сладкие, кислые и пресные. Множество разных закусок, от которых разбегались глаза. После слегка однообразной корабельной еды от местного выбора разбегались глаза. «Ух!» — только и смог вымолвить Максим, чей рацион был еще скуднее, с учетом его изоляции в комнате. «Давайте поедим!» «Отличное предложение!» — воскликнула Катя, опередив меня. «Я хотел предупредить их, чтобы они не разбегались, но было поздно». Максим рванул к фритюру, в котором жарились на шпажках мелкие рыбки, а Катя пошла во фруктовый отдел, где толстый повар искусно шинковал яблоки, поливая их гранатовым соком, сотворяя какой-то хитрый и очень красивый салат. Мне ничего не оставалось, как отдаться во власть своим неизменным желаниям и пойти к огромной чугунной решетке, на которой жарилась рыба. Сухонькая старушка поливала кушанье соусами, умело переворачивала мясо, посыпала приправами и угощала всех, кто только к ней не подходил, не терпя возражений. Вот и мне достался приличный кусок. Я откусил немного и закрыл от блаженства глаза. Рот наполнился приятным масляным вкусом, чуть приправленным дымком, слегка обжигающим от соусов и приправ. Было невероятно вкусно. Едва я доел этот кусок, как старушка сунула мне другой. «Этот секретным ингредиентом!» — подмигнула она мне. Я откусил и вновь не сдержался. Закрыл глаза и даже простонал. «Боже, как вкусно! Просто взрыв вкуса!» Ко мне подошла Катя. Судя по ее блестящим сытым глазам, она уже успела ухватить пару порций. «Попробуй это!» — сказал я, протягивая свой кусок. Девушка нехотя откусила, а потом, округлив глаза, с удовольствием съела остатки и даже облизнула пальчики. «Ребята, идите сюда!» — кричал нам Макс. Он стоял возле прилавка со сладостями. Потирая животы, мы лениво побрели к нему. На сцене тем временем вышел небольшой оркестр и начал играть какую-то веселую музыку. Тут же вышла певица. Длинноногая красивая девушка с золотыми вьющимися локонами и в ковбойской шляпе. Остальное из одежды угадывалось с трудом. На девушке почти ничего не было. Невероятно короткие шортики, едва скрывающие прелести, да полоска материи, обвившая упругую большую грудь. Зрители одобрительно засвистели и принялись аплодировать. Макс тоже захлопал в ладоши, за что получил от Кати полный упрёк, околкий взгляд. Девушка запела. Вокальные данные оставляли желать лучшего, но энергичный танец, при котором грудь девушки вздымалась и опускалась, а ноги то и дело подлетали вверх, компенсировали этот маленький недостаток. Понимая, что все сейчас с вожделением смотрят за выступлением, я незаметно отошел в сторону. Я хотел проверить берег, на котором был найден тот самый кусок металла, из которого потом изготовили нож. Я вновь прикоснулся к нему. От металла исходила едва заметная теплая волна. Именно она когда-то сожгла генерала. В этом же куске излучения было очень мало, но оно было, и именно по нему, уникальному, ни с чем не сравнимому, я и определил принадлежность заготовки. Берег был ровным, полукругом огранял воду. Песчаный берег, кое-где небольшой галечник и куски дерева. К фестивалю у строителя убрали его в сторону, но мелкая щепа все же то и дело прибивалась к берегу. Я поднял одну щепку, осмотрел ее и с удивлением понял, что это не просто кусок дерева или корня. Это элемент доски, обработанной с одной стороны. Там виднелся ровный спил. Второй кусок был похож на первый. Оглядевшись, я увидел вдали куски крупней. Делая вид, что прогуливаюсь, я направился туда. Внимательный осмотр показал, что это и в самом деле были доски. Некоторые были сколочены гвоздями, и все переломано. Что это за доски? Откуда они? Назревала одна версия, только подтвердить ее я не мог. Пока не мог. — Ты куда убежал? — внезапно раздавшийся голос заставил меня вздрогнуть. — Не надо подкрадываться ко мне со спины проворчал я. Катя пожала плечами. «Ты ушел куда-то без предупреждения. Я принялась искать тебя. Что-то нашёл?» нашел? — кивнул я на находку. Девушка внимательно оглядела находку, кивнула. «И в самом деле доски. Похоже на упаковочную тару». «Что?» — насторожился я. «Говорю, что похоже на упаковочную тару. Вон, видишь, на одной из досок какая-то надпись имеется. Кот или пометка?» Девушка носком ботинка перевернула доску. Там и в самом деле было выдавлено черным шрифтом К-87-41. «Упаковочная тара», — прошептал я. «Кажется, есть у меня догадка, что вы эту тару запаковывали. Элементы вепря?» — одними губами прошептала девушка. «Верно». «Но почему это все выбросили в воду? Это ведь улики». «Их не выбросили», — ответил я. «Что-то произошло». Что-то незапланированное, из-за чего вот это... Я достал нож. Оказалось, воткнуто в толстую деревяшку и выброшено в воду. Возможно, взрыв или авария. Авария? Мы одновременно подняли головы и также одновременно прошептали. Мы с Куин. Именно оттуда шли волны. И если что-то и приплыло к этому берегу, то только с той стороны. Значит, именно там... Добрый вечер, Александр. Раздался мелодичный голос. Мы с Катей одновременно оглянулись. Перед нами стоял невысокий мужчина средних лет. Одет он был не по фестивалю. Черный строгий пиджак, такие же черные строгие брюки и туфли. Руки он сомкнул за спиной. Весь его вид говорил о том, что человек непростой. К тому же я почувствовал, как от него исходила волнами сила. Человек обладал умениями, причем боевыми. Рядом с гостем стояли настоящие дуболомы. Крепкие бойцы, чей статус был понятен и без всяких догадок. Лица, больше похожие на груды камней, бычьи шеи и ноги, больше похожие на сваи. Покоящиеся в руках автоматы только подтверждали, что ничего хорошего от них ждать не придется. «Добрый вечер, Александр», — повторил незнакомец, улыбнувшись белоснежной улыбкой. «Мы с вами знакомы?» — осторожно спросил я. «Нет», — ответил тот, продолжая улыбаться, — «Но это и не нужно. Достаточно того, что я знаю ваше имя». «Чем обязан?» «Много чем», — ответил тот. «Но об этом мы поговорим с вами в другом месте». Дубалома угрожающе сделали шаг вперед. «А что, если я скажу, что я не хочу сегодня ни с кем говорить?» «Кажется, вы, Александр, не поняли. Вас не спрашивают, хотите вы или нет. Вы поедете с нами. Это не предложение и не вопрос. Это утверждение» так надо». «Надо кому?» «Потом узнаете, а теперь пойдемте за мной». «Но...» «Александр, второй раз я вас не буду», — с нажимом произнес незнакомец. В голосе его прозвенела сталь. «Я доставлю вас в любом случае, но, думаю, вы бы хотели дойти своими ногами, нежели если бы ваше бездыханное тело притащили мои помощники». Незнакомец хищно улыбнулся и показал из-за спины руки. В них сиял голубым светом мощный конструкт. Мощный и смертельный. «Что вы выберете, Александр? Послушаться меня или умереть?» Вопрос этот был риторическим. Выбора у меня не было.